Отчет номер 16. 14 июля. День поездки в Уоррен я выбрал явно неудачный, серый и дождливый. И этим отчасти объясняется тяжелый осадок, с которым связаны воспоминания о нем. Хотя не исключено, что я просто обманываю себя — И сумеречное состояние духа объясняется тем, что я и сам могу оказаться в лечебнице. Автомобиль я одолжил у Барта. Алиса хотела поехать со мной, но она помешала бы мне. Фей я вообще не сказал, куда направляюсь. Полтора часа езды привели меня в фермерскую общину Уоррен, Лонг-Айленд. Найти нужное мне место не составило труда». Широко раскинувшееся серое поместье являло миру только вход в него: два бетонных столба по сторонам боковой дороги и до блеска отполированная медная табличка. Государственная лечебница, специальная школа Уоррен. Знаку дороги гласил, что скорость ограничена 15 миллимет в час и в поисках административного здания я медленно повел машину мимо серых домов. Через луг по направлению ко мне двигался трактор, на котором, кроме водителя, примостились еще двое. Я высунулся в окно и крикнул. «Не подскажете ли, где найти мистера Уинслоу?» Водитель остановил свою машину и показал рукой. «Главный госпиталь!» «Поверните налево, и он окажется справа от вас!» Я не мог не обратить внимания на прицепившегося сзади к трактору молодого человека, на чьем небритом лице блуждала тень пустой улыбки. На голове его была матросская шляпа с широкими, по-мальчишески загнутыми полями, защищавшая глаза от солнца. На мгновение я поймал его вопросительный взгляд — и сразу отвел глаза. Когда трактор затарахтел дальше, я заметил в зеркале, что человек не сводит с меня любопытных глаз. Он до того был похож на Чарли, что мне стало не по себе. Главный психолог удивил меня своей молодостью. Он оказался высоким, стройным мужчиной, и хотя лицо его выглядело усталым, В голубых глазах читались воля и решительность. Он показал мне свои владения из окна собственного автомобиля, залы для развлечений, больницу, школу и двухэтажные кирпичные здания, в которых обитали пациенты и которые он называл коттеджами. — Почему не видно забора? — спросил я. — А его нет. Только ворота и живая изгородь для защиты от праздно шатающихся. Но как вы охраняете их? Они ведь могут уйти?» Он улыбнулся и пожал плечами. «Да, некоторые уходят, но большинство возвращаются». «Вы разыскиваете их?» Уинслоу посмотрел на меня так, словно почувствовал, что в моих вопросах скрыто нечто большее, чем пустое любопытство. Нет. Если у них случаются неприятности, мы очень быстро узнаем об этом от соседей и фермеров. Или полиция привозит их обратно. А если нет? Тогда нам остается только предполагать, что они нашли некий удовлетворяющий их способ существования. Поймите меня правильно, мистер Гордон, это не тюрьма». Власти требуют, чтобы мы предпринимали все мыслимые усилия для предотвращения побегов. Но мы не в состоянии постоянно держать под наблюдением 4000 человек. Бегут в основном легкие пациенты, хотя их у нас становится все меньше и меньше. В последнее время наш главный контингент составляют больные с повреждениями мозга, требующие неусыпного надзора. Но для остальных свобода передвижения не ограничена. Побыв на воле неделю-другую и поняв, что там для них нет ничего хорошего, беглецы возвращаются. Общество отвергает их и не затрудняется в выборе средств, чтобы дать им понять это.